Глава 30 Диану разрывали сразу несколько непередаваемых эмоций. С одной стороны, было страшно до да дрожи в коленях, а с другой, дух захватывал от картины перед глазами. Одновременно ей хотелось ринуться в бой и при этом прижаться к спасительной земле и зарыться в нее как можно глубже. Ее опыт в средневековых сражениях пасовал перед свистом снарядов, взрывами, что казались каждым мгновением все ближе и ближе, ревом истребителей в небе и морем огня, накрывающим редкие ряды их армии. Мозг восторженно взрывался от мощью магии, которая сталкивалась в небе, на земле и даже под землей. Особенно сильно на этом фоне смотрелись ряды танков, что стремительно двигались вперед, на ходу ведя огонь из своих орудий. Она стояла из последних сил рядом с абсолютно спокойным Максом и явно нервничающей Селестией. Девушке все никак не удавалось унять дрожь рук и бурление адреналина в крови. Рядом что-то говорил Макс, отдавая приказы. Его спокойный и ровный голос помогал девушке лучше любых медитаций. «Дым застилал все поле боя». Только выстрелы тех самых знакомых ей из недавней беседы с подругой КР-94 «Тигр» разрывали его на части, образуя целые просветы в этой серой завесе. «Все нормально?» С нотками беспокойства и положив руку на ее плечо, спросил Макс, отвлекшись на мгновение от командования. Диана, сглотнув тяжелый ком в горле, благодарно взглянула на учителя и согласно кивнула. Его голос и рука внушали уверенность и спокойствие. для нее было непостижимым, как он может оставаться таким невозмутимым в такой ситуации. Кроме нее и Селестия, которая изредка и сама вздрагивала, на ногах возле Макса никто больше не стоял. Их отряд поддержки из десяти бойцов спецназа расположился вокруг них и сейчас контролировал ситуацию, укрывшись за деревьями или просто лежа на земле. Макс, убедивший, что с ней все в порядке, вернулся к управлению атакой. «Кентара, бункер на три часа все еще активен!» «Понял!» И тут же в сторону указанного бункера устремился росчерк мощной магической атаки, который, столкнувшись с защитой, пробил ее, а после, словно раскаленный нож в масло, прошел насквозь все железобетонные укрепления. Буквально через секунду земля в том месте в перемешку с бетоном и еще чем-то взлетела на воздух, а возвышенность холма, на котором они сейчас стояли, ощутимо вздрогнула. «Сейчас будет атака с 12 часов. Цель – второй танковый батальон». Между тем продолжил Макс. «Принято!» – в ответ раздался незнакомый Диане голос из станции связи. Удар клина из лезвия и вымораживающего все подряд воздуха обрушился на десяток танков с правого фланга. Но столкнувшись со щитами защиты, бессильно растекся в воздухе, так и не причинив вреда технике. «Воздух всем! Почему нет контроля сектора 14?» – раздраженный голос Макса. «Центр, это воздух 7. У нас бой в секторе 12 дельта. Выйти в квадрат контроля не можем». «Принято. Воздух 9 сместится в квадрат 14 альфа». «Центр, воздух 9 принял». Диана через минуту перестала прислушиваться к постоянному потоку команд и ответов. Все равно понять что-либо в этих переговорах она при всем желании не могла. Создавалось впечатление, что Макс в курсе всех передвижений противника. И если местные считали, что ее учитель – гений тактики, то сама девушка прекрасно знала главный секрет Макса – это многочисленные дроны-разведчики. Именно это знание не позволило Диане среагировать как надо в тот момент, когда их отряд атаковали. Все произошло настолько быстро, что Диана успела лишь на автомате отразить первые две атаки и даже что-то скастовать сама. Но тут же ее приложило чем-то серьезным, сознание поплыло. В последний момент она успела увидеть, как рядом падают Селестия и Макс, а их окружают огромные фигуры, уже знакомые ей по картинкам и фильмам. Орки. Сознание возвращалось медленно и тяжело. Диана с трудом, приоткрыв глаза, попыталась понять, что именно видит, но мозги отказывались работать нормально. Она уже хотела применить магические заклинания, которым ее учили, но тут же пришла эмоция Лизы, а после ее утащила во внутренний мир. «Просто предупредите все!» – ворвался сразу в ее голову возмущенный голос Лизы. «Согласен, это моя ошибка!» – спокойно согласился Макс, что сейчас стоял возле ее маленькой феи, которая, уперев руки в бока, гневно сверкала глазами в сторону Макса и Алисы. Впрочем, судя по виду Алисы, ей, как всегда, было все равно на чьи-то эмоции. «Вы о чем?» – растерянно вмешалась Диана. «Твой учитель», – с сарказмом в голосе произнесла Алиса. забыл сообщить о том, что наше пленение орками – это его план. «Плен орки?» – недоуменно произнесла Диана и тут же получила целый пакет информации от Лизы, а затем и отличного ИИ. На то, чтобы осознать полученные данные, у девушки ушли мгновения. От этой информации у нее невольно вырвалось. «Мы что, навсегда покинули Пантеон?» «Да», — подтвердил Макс и добавил удивленно. «А ты что, против? Если хочешь, то можем Селестию взять с собой». «Да при чем тут Селестия?» — ошеломленно спросила Диана. «И зачем ее куда-то брать? Просто это все как-то слишком неожиданно». «Отлично!» — довольно улыбнулся Макс. «Минус балласт — это хорошо». «Но мы же не бросим ее в плену?» — не очень уверенно спросила Диана. «Нет, конечно!» – усмехнулся Макс. «Селестия вернется к своим». «Но ты был не против того, чтобы она отправилась с нами?» – отстраненно спросила Диана, думая совсем о другом. «Ты это сейчас к чему?» – с подозрением спросил парень, прищурившись. «Ты не ответил!» – упрямо поджав губы и настойчиво глядя на учителя, произнесла Диана. «Это, конечно, усложнило бы ситуацию, но теоретически такое возможно!» – уклончиво произнес Макс, явно заподозрив неладное. «Тогда я хочу вытащить мою подругу Зуйко», – требовательно произнесла Диана. Судя по плану Макса, девушка осознала, что мало того, что возвращение домой стало резко очень близким, так еще и учитель вернул свои силы и теперь не нуждался в пантеонах и богах. Но при этом он искал какого-то тайного кукловода и еще зачем-то собирался похитить какую-то богиню. Но к этому вопросу девушка собиралась вернуться чуть попозже. ты же понимаешь, что это, во-первых, непросто. Во-вторых, с чего ты решила, что она захочет покинуть свой мир?» – осторожно произнес Макс. «Она захочет, я уверена!» – твердо произнесла Диана. Вот только внутри она настолько сильно уверена не была. «Ты понимаешь, что хочешь сломать жизнь своей подруги просто потому, что тебе так хочется?» «И к тому же, что за дзойка? Откуда она?» «Это богиня, моя близкая подруга!» – уклончиво пояснила «Диана!» «Она 14 лет назад погибла в бою и сейчас восстанавливается на базе Пантеона». Поняв, к чему клонит Макс, она тут же зашла с козырей. «И я же не спрашиваю тебя, зачем тебе сдалась эта Изольда?» «В этом нет никакой тайны», – пожав плечами, произнес Макс. «Она обладает нужной нам информацией и, более того, может быть потенциальным нашим союзником. К тому же я не собираюсь забирать ее с нами против воли». «Пойми, я не против этой твоей Зуйко, но и ты должна понимать, что своим решением навсегда разрушишь ее жизнь». «Я понимаю», — неуверенно произнесла Диана. «И, наверное, ты прав. Мне сначала нужно с ней поговорить». «Рад, что ты, наконец, это осознала. Вот только чтобы с ней поговорить, тебе нужно освоить большой пласт информации». Улыбнувшись, произнес Макс. «Нужно проверить, не является ли твоя подруга шпионом или двойным агентом. Мы ведь не хотим, чтобы у нас появился кто-то подобный». «Да с чего вдруг ей становиться агентом?» – недоуменно спросила Диана. «Она самая обычная богиня в пантеоне, да еще и не самая сильная». «Спорить не буду. Может, ты и права, и все так и есть. Но ведь ты согласна, что от проверки хуже не будет». «Ну да, наверное». Сомневаясь, согласилась Диана. «Раз с этим вопросом покончили, то вернемся к нашим делам». Удовлетворенно кивнув головой, задумчиво произнес Макс. «Как только нас доставят в тюрьму или еще куда-то...» До тех пор, пока я не скажу, свои силы не применяй. Если нас разделят, то связь держим через фей. А почему просто не вырубить всех и потом уже не допросить самим?» Удивилась Диана. О том, зачем нужны боги-орки, она уже знала из блока данных, переданного Лизой. «Если я правильно понял, то меня будут вербовать. Есть опасность того, что один из этих орков подчиненный кукловода. А значит, вполне может так оказаться, что сама ликвидируется», рассудительно ответил Макс. Я не знаю, кто из них, а потому предпринимать активные действия пока опасно. Тут 20 богов, а это значит, что вырубить всех без смертей даже я не смогу. Все-таки не настолько они и слабаки. То есть определяешь, кто у них главный, и после этого мы всех вяжем», – уточнила для себя Диана. «Все верно», – подтвердил Макс. «А пока есть время, давай проведем урок». «Урок?» – удивилась Диана. «А зачем просто так терять время?» – пожав плечами, ответил Макс. Так что сейчас мы будем изучать твои ошибки во время нападения орков. Почему ты смогла применить лишь три заклинания? Не ушла во внутренний мир, не активировала слияние, не запустила стихии и еще куча всего с приставкой «не». Как по мне, просто критическое и неправильное поведение моей ученицы заставляет меня думать, что кое-кто слишком надеется на меня и расслабился окончательно. Диана, виновата понурив голову, обреченно вздохнула и приготовилась к самой позорной процедуре. Обсуждение ее ошибок, которых она и сама понимала, было просто огромное количество. Нужно осознать, что для нормального роста нужны надежные союзники, которые будут разделять наши стремления. И главное, не мешать расти в шкале популярности, а значит и количеству энергии, поступающей лично вам. Третий час методично вещал Орк, не спеша прогуливаясь перед моим взором по полутемной комнате. Если бы не зеленый цвет кожи, клыки, что выглядывали изо рта и заострённые уши, то можно было бы спутать этого рассудительного мужика с сигарой в руке и в деловом костюме с обычным человеком. Разницы в обсуждении и оборотах речи я не заметил. И да, меня банально вербовали. Чему я не мешал, а наоборот каждый раз подливал масло в огонь его ветвистая речи. Сам я при этом был пристегнут кучей различных зажимов к креслу, удобному креслу, надо заметить. под которым находился артефакт подавления магической силы и вносивший помехи в связь со стихией. Кроме того, за дверью комнаты, в которой мы мило беседовали, находилось сразу пять богов-орков. Да и сам собеседник отличался недюжиной магической силой, как для местных. Более того, у него был установлен ИИ, не нейронная сеть или что-то подобное, а именно самый настоящий ИИ, подобный тому, что я поставил Диане. И вот последний пункт еще раз подтверждал наличие кукловода, ибо таких технологий тут просто не было. Тянул я время не просто так. Взломать его ИИ и незаметно выпустить свою духовную силу, дабы окутать ею все здание, в котором находился, требуется время. Уж не знаю уровень кукловода, но ИИ он установил качественно. Взломать такой снаскока не получится. «Очень осторожно, с помощью духовной силы я создал канал между Заком и разумом Орка, и только потом мы приступили к взлому ИИ. За три часа моя духовная сила уже полностью охватила все трехэтажное здание. При этом никто ничего не заподозрил, что радует. А вот взлом все еще продолжался, и ускорить процесс я не мог». Очень важно было незаметно проникнуть в Йорка, ибо Зак уже обнаружил протоколы экстренного уничтожения носителя. Все очень сильно напоминало систему, но при этом это была не она. Может, кукловод смог создать некий аналог? Понимаю, что вы хотите, дабы я примкнул к вам, но вы так и не сказали, каким образом я смогу сотрудничать с вами. Я ведь человек и, более того, пантеон, которому служил, вряд ли обрадуется такому повороту». После очередной паузы в монологе Орка добавил очередную порцию огонька. А то что-то он опять начал сдуваться. К тому же, о каком добровольном сотрудничестве может идти речь, если при моем отказе вы просто меня уничтожите? «Видимо, рассказывая о нашей жизни, я действительно забыл некоторые детали». Задумчиво пыхнув сигары, произнес Орк, после чего вдохновенно продолжил. «Начнем с того, что у вас есть выбор. Вы можете отказаться, и при этом вас не убьют». «О, как врет! В нем явно умер великий актер!» «Конечно, это обидно, но что поделать? Просто вас обменяют на одного из наших пленных!» «У нас есть кто-то из ваших в плену?» – удивился я. «Несколько наших богов уже давно томятся в темницах воедала, так что, думаю, с обменом проблем теперь не будет!» Ответил, улыбнувшись покровительно, орк, который, кстати говоря, так и не представился. «Хотя кто он такой, я уже знал!» Глава службы разведки Ардин Эльфар фар Ольмар, божественного пантеона орков Асирик. «Конечно, на это потребуется не один год, но все возможно. Что же касаемо вашего вопроса насчет того, каким образом вы будете жить среди нас, и при этом вам вряд ли будут мстить, то тут все очень просто. Мы с помощью артефакта перенесем вашу душу в новорожденного орка и тем самым сразу решим все ваши проблемы». Это позволит вам не только познать новое тело, но и, кроме того, орки намного выносливее людей. Да и другие причины, как, например... Вот, опять пошел в разнос мой собеседник. Правда, тут не обошлось без небольшого влияния моей духовной силы. Я просто внушил ему желание добиться результата. И ощущение того, что еще чуть-чуть, и этот пленник в лице меня, наконец, полностью осознает величие их расы. Вот только надолго этого орка опять не хватило. Видимо, уже устал меня убеждать. Хотя нет, это наконец-таки Зак взломал ИИ, и Орг замер из-за последствий этого взлома. Правда, это продлилось лишь пару секунд, а после он опять принялся убеждать меня. Точнее, не он, а Зак изображал для камер, что тут все в порядке. В принципе, можно было уже уходить, вот только информация, которую удалось получить, настолько сильно выбила меня из калии, что пришлось временно отложить освобождение». Более того, я прыгнул в свой внутренний мир и на максимальном ускорении приступил к обдумыванию новых данных. Я опять ошибся. И это, демоны, меня подери обидно. Вроде все было четко в моей схеме с кукловодом. Но, как оказалось, все не так сложно. Не то, чтобы не существовало хранителя, который стоял за спинами местных богов. Вот только он не был тем, кто управлял тут всем. Если быть точным, то он тут вообще ничем не управлял. Он просто, можно сказать, торговал и снимал дань. Вот и все. Черт. Как же обидно-то. Такие планы строил, все так рассчитал, а в итоге вышел пшик. Пришлось даже войти в концентрацию, чтобы успокоить нервы. Этот ордин Эльфар Ольмар оказался одним из ключевых игроков и обладал полной информацией обо всем. Более того, если бы я, например, также взломал разум Асмальта, то узнал бы то же самое. Более тысячи лет назад местный высший демон Гааро, он же бог всех четырех миров, не просто так пропал, а был уничтожен неким Джихути, судя по всему, хранителем. После того, как кто-то освободил миры от гнета Гааро, он не стал занимать его место, а просто передал власть тем, кто правил мирами при бывшем боге. Более того, он обложил их данью на поставку кристаллов энергии. Но не просто так. Взамен он предоставил кучу новых технологий, а также именно он и был тем, кто выдал им технологию обработки эфира и перевода его в магическую энергию. Объяснил, что такое энергия веры и как ею пользоваться. В общем, такой себе просветитель. А дабы местные не расслаблялись, дал им заманчивый приз. Этот уникальный товарищ продавал им и якоря и нанитные доспехи. Вроде бы все уже должны были бегать в доспехах и иметь и ии, а также кучу якорей. Вот только этот хитрец сделал эти плюшки не просто дорогими, а очень дорогими. Какой из миров сдаст больше всего кристаллов энергии, тот получит раз в 10 лет один якорь. Один! Демон его побери! Всего один! Вот же хитрый жук! Второе место по сдаче получает артефакт установки ИИ. А тот мир, что будет лучше всех в течение ста лет, получает уникальный приз в виде нанитного доспеха. Вот и получается, что за всю тысячу лет эти призы есть только у единиц. Да и знают об этом тоже только избранные боги. А если быть точным, то верхушка. Собственно, это их надуманная война, лишь способ сделать так, чтобы конкуренты собрали меньше всех. Насчет нейтрального мира оказалось все просто. Там просто не знали об этой сделке, вот и не понимали, зачем эти войны. Сначала я не понял, зачем они скрывают информацию о количестве добываемой энергии, но после осознал, что по-другому избежать волнений в собственных рядах не получится. А уж почему они так стремятся получить якорь и и и доспех, и так понятно. Якорь, даже один, это не эфемерная возможность переродиться, а стопроцентная. Да тут половина богов за это готовы будут полпланеты уничтожить, если не всю. И и очень крутой бонус, который нельзя недооценивать. Доспех вообще являлся чем-то запредельным. Для местных уничтожить владельца такого доспеха действительно очень сложно. Естественно, в доспехе явно стояли ограничители на создание себе подобных, и количество нанитов, скорее всего, тоже. Но все равно, как же элегантно этот хранитель смог разрулить все. Понятно, что такая схема будет работать только в молодых мирах. И то, пока не появится такой, как я, и не решит взять и добавить конкуренции. Естественно, это приведет к конфликту, но, в принципе, такой вариант вполне реален. Как оказалось, Изольда обладала полной информацией по этому поводу. То есть получалось, что мой кукловод – это просто тайная межмировая организация из верхушки богов, которые определяли, куда именно будут двигаться их миры. Обидно осознавать, что я сам себе щелкнул по носу. Что касаемо Изольды, то получалось, что я был прав, захват меня орками был ее идеей. Для чего это понадобилось, мне было не совсем понятно. Вроде как у нее была договоренность в обмен на меня получить собственный ИИ. Но, как по мне, одного меня маловато. Или орки просто ее хотели кинуть. Но сомневаюсь я, что Изольда настолько доверчивая девушка. Ах, чую, тут уж точно какая-то интрига закрученная. Вот только распутывать ее у меня желания нет. Все, хватит. К демонам эти интриги». Забираю Диану, Изольду, потом быстро ищем юка и сваливаем отсюда. Воевать с таким хитрым хранителем, что уже тысячу лет живет в молодых мирах, желания нет. Собственно, и видеть его у меня желания нет. Как-то и без этого обойдемся. В воздухе, на высоте более тысячи метров... Висела неподвижно фигура человека, что очень внимательно наблюдала за тем, как на земле под ним устанавливают гигантское устройство, отдаленно похожее на телескоп. И вот когда его почти установили, возле этой фигуры появился еще один человек. «Шеф, там к вам гость из средних миров пожаловал», — произнес появившийся. «Я знаю», — кратко раздалось в ответ. «Это личный аватар...» «Что в словах «я знаю» тебе было непонятно, Гун. Раздраженно оборвал прибывшего шеф. «Да мне-то что, но ведь...» «От же надоел!» Опять оборвал его шеф, после чего исчез. Гун лишь пожал плечами, отметив краем взора, что установку уже завершили. А ведь он говорил гостю, что шефа бесполезно звать, пока он не закончит. Но нет же, настоял. «Как же иногда сложно с этими ангелами!» Между тем, сам человек, названный шефом, через обычный телепорт вошел в собственные апартаменты, которые больше напоминали логово сумасшедшего компьютерного маньяка, совмещенного с книжным червем и наваленного сверху археолога вместе с охотником на неизвестные виды существ. По-другому, это еще называлось редкими гостями бардаком из-за техники книг, каких-то древних предметов и частей непонятных существ. И вот окруженный всем этим стоял высокий блондин с мощной фигурой и властью повелевать во взгляде прозрачно-голубых глаз. — Джехути, почему я должен тебя ждать? — сверкнув мощью взора, произнес повелительно стоявший блондин. — Потому что ты, Гавриил, мне не хозяин, и я тебе ничего не должен. Так что если не уберешь свою бесполезную спесь, то разговор закончится, не начавшись. Равнодушно взглянув на гостя, произнес Джихути, после чего, не предлагая гостю присесть, упал в одно из свободных каким-то чудом кресел. «Ты со своей наукой уже совсем забыл, кто такой архангел и что он может сделать», — с явной угрозой в голосе произнес Гавриил. «Ага, и потому ты сюда отправил этого бесполезного клона, а не явился лично», — усмехнувшись, ответил Джихути. «Давай уже вываливай, зачем пожаловал, а то меня еще дела ждут». «Думаешь, я не могу явиться лично?» «Думаю, да», — уверенно произнес Джихути. «Вы настолько дорожите своей сущностью, что как боялись лезть в молодые миры, так и боитесь. Или рискнешь своей сущностью? Ты ведь помнишь, что будет, если попадешь в излучение? Так что, да, ты боишься и не явишься, впрочем, как и все остальные, ангелы, демоны и другие». «Рано или поздно ты сам вернешься», — спокойно произнес Гавриил. «Сомнительно, что я захочу опять в ваше унылое болото». Равнодушно произнес Джихути. «Давай уже выкладывай, зачем явился?» «Я готов передать тебе то, о чем ты просил». Не стал продолжать бесполезный спор Гаврил. «Ага, нашел-таки!» Азартно вскинулся Джихути, с интересом уставившись на гостя. «И что хочешь взамен?» «Отправишь в средние миры две группы разумных». «Хм, ты ведь понимаешь, что эти артефакты не стоят столько энергии?» Задумчиво и колеблясь произнес Джихути. «Помнится, ты говорил, что у тебя в хранилище висят без дела плененные высшие демоны?» «И?» «Одна из разумных этой группы сможет переработать их энергию в ту, что тебе нужна?» хм, да, даже не знаю. Такое под силу только очень мощной душе», — сомневаясь, произнес Джихути. «Внучка Шалотель Миткланки Цадкуатля с полным комплектом его сил», — спокойно произнес гость. «И, я так понимаю, одна из его потерянных внучек?» Поморщившись, спросил Джихути, на что гость не стал отвечать, а только продолжал пристально смотреть на него. «Ну, я так и понял. То есть без каких-либо знаний. Ладно, это исправим. Допустим, можно согласиться на это. И кого вы хотите увидеть у себя в среднем мире?» «Помнишь, ты рассказывал о том, кто смог уничтожить остатки Вудола?» «А, ты об этих интересных и перспективных разумных?» Довольно потирая руки, произнес Джихути. «Да, помню». Я и сам буду рад отправить их отсюда подальше, но там слишком много всех желающих». «Максимум двадцать», — спокойно произнес Гавриил. «Отбери наиболее перспективных». «Вы там что, опять решили войну устроить с демонами?» — уныло спросил Джихути. «Уже не знаешь, откуда резервы подтягивать?» «Возможно», — уклончиво ответил Архангел. «Ладно, отправлю я к тебе Алекса и его друзей», — расслабленно махнул рукой Джихути. «Что за вторая группа?» «Там как раз и будет нужная тебе разумная», – медленно произнес Архангел. «Очень перспективный хранитель Максим, его ученица, та самая внучка Диана, а также, возможно, еще трое или четверо разумных. Пока еще не ясно, сколько именно». «Ух ты!» – восторженно воскликнул Джихути. «Великий прорицатель линии судьбы не уверен? Вот это точно нужно записать на память!» «Слишком много внимания вокруг этого разумного», – поморщившись, ответил Архангел. «Я так понимаю, Люцифер опять в деле?» — хмыкнул понятливо Джихути. «Куда уж без него?» — раздраженно произнес Архангел. «Но рано или поздно я его уничтожу». «Ага, подсказать, сколько тысяч лет я это слышу?» — ехидно спросил Джихути. «Ладно, это я понял. Как мне их найти?» «Они сами тебя скоро найдут», — улыбнувшись, произнес Архангел. Ха, даже так?» — хмыкнул Джихути, глядя, как клон-аватар Архангела Гавриила опадает пеплом. «Интересно, а ты учел тот факт, что я смогу и просветить этого хранителя?» Лицо Джихути приняло отрешенно философское выражение. Один из ярких представителей научной ветви хранителей, бывший ангел, размышлял на тему того, чтобы добавить небольшую изюминку в стандартное за тысячи лет противостояние Люцифера и Гавриила».